Последний год нашего секс-брака я был неизменно готов рассматривать то с другой, то с одной стороны все, что чувствовал. Злясь или приходя в восторг, я всегда понимал, что могу с легкостью чувствовать и поступать противоположным образом. Приуныть или обидеться, впасть в иронию или в великодушие, даже если не сомневался, что мои поступки отражают скорее всего мои настоящие чувства даже если не видел перед собой никакого другого пути. Довольно привлекательный способ существования, при котором ты всегда можешь сказать себе, что, по сути дела, ты снисходительный обладатель широкого кругозора, способный понять других людей. Вообще говоря, у меня имелся даже целый набор самых разных голосов, К одному из них я прибегал, когда хотел выглядеть убедительным, произвести приятное впечатление, сделать людей счастливыми. Даже если я врал без зазрения совести и был так же далек от правды, как Афины от Аляски, то был голос человека, напрочь лишенного убеждений, но, возможно, пользуясь им, я походил самому себе близко, как никогда. Он и был моим голосом особенно если я обращался к тому, кого любил, голосом взаимного согласия, без сколько-нибудь существенной ироничности. Именно это подразумевают люди, говоря, что «такой-то» дистанцируется от своих чувств. Да только я считаю, что когда вы взрослеете, эта дистанция должна сокращаться и сокращаться, До тех пор, пока вы не перестанете видеть возможности выбора И не начнете просто делать, что делаете И чувствовать, что чувствуете Разумеется, это относится и к супружеству Узы Коева вы разрываете А разглядывание с разных сторон Есть именно то, чем я занимался в моих рассказах Хоть сам того и не ведал И в заброшенном романе И это еще одна причина, по которой мне следовало прекратить писать. Я всегда мог придумать для себя какое-нибудь новое отношение к тому, что пишу, какие-то новые голоса, коими могу изъясняться. Строго говоря, мне, как правило, ничего не стоило придумать множество занятий, которым я мог бы предаваться в любой данный миг. А настоящее писательство требует, понятное дело, Авторской цельности Его-то я так и не смог достичь Барахтался, барахтался, а все же пошел на дно Вот Экс Та всегда была прозрачна, как ключевая вода Всегда точно знала, что она чувствует И по какой причине делает то или это Она была абсолютно надежной Обладала иммунитетом к сомнениям и нюансам и это делало ее изумительной спутницей жизни для такого, как я. Не уверен, впрочем, что сейчас она так уж точно все знает. А о спортсменах я хочу сказать еще лишь одно. Вы можете узнать о них слишком много, можете даже научиться их не любить, хотя то же самое можно сказать о ком угодно. Чем лучше вы их узнаете, тем прочнее становится впечатление, что все они одинаковы. Сюрпризов от них ждать не приходится, только фактов. И потому я иногда рассказываю о них меньше, чем знаю. Коллеги же мои, берущиеся за так называемое «глубинное» интервью со спортсменами, совершают, сдается мне, большую ошибку. Я бы на их месте постарался растрогать читателей. Написал бы о тощем пареньке-негре из Брадентона, штат Флорида, безграмотном, переболевшем рахитом, не ладившим с законом и все же принятым, как подающий надежды баскетболист, в Большой университет Среднего Запада, где стал звездой. Выучился читать, специализировался по психологии, женился на белой девушке и, в конце концов, Открыл в Акроне консалтинговую фирму. Хорошая получилась бы статья. У белой девушки могли бы найтись восточноевропейские корни. Родители ее противились такому замужеству, но их удалось уломать. Если все сказанное создает впечатление, что спортивная журналистика – занятие несерьезное, то лишь потому, что так оно и есть». И по этой причине профессия эта весьма неплоха. Готов также признать, что мне она не очень подходит. В терминал А мы входим бывалыми путешественниками. Я занимаю очередь к кассам Юнайтед, пока Викки отправляется попудрить носик и купить нам полетную страховку. Выяснилось, что она такой же завсегдатой аэропортов, как и я. Пока мы ехали на эскалаторе, Викки рассказала, что когда ее отношения с Кобелем Эвереттом портились, она ехала в новый аэропорт Далласа, смотрела, как взлетают самолеты и воображала себя в одном из них. «Если проторчать в аэропорте один год», — сказала она с улыбкой официантки из придорожного кафе когда мы вошли в кассовый зал, забитый пассажирами и потерявшими друг дружку в толпе с то увидишь всех на свете. А уж Чарли Прайда раз сто не меньше. Примечание. Чарли Фрэнк Прайд, 1938 года рождения, американский певец, звезда кантри. Конец примечания. Вики считает, что покупка страховки – «Самая выгодная сделка на свете!» «И кто я такой, чтобы спорить с этим?» «Правда, я советую ей не указывать в качестве получателя страховой премии меня». «Да уж, конечно!» «Отвечает она и морщица, едва ли не с отвращением. Я всегда назначаю наследницей католическую церковь». «Ладно, тогда все в порядке. Говорю я, хоть мы с ней ни разу еще о религии и не беседовали». «Если тебе интересно, я подалась в католички после того, как вышла за Эверетта», — сообщает она, и на лице ее появляется какое-то странное выражение. «Они многое делают для больниц. И папа, старикан, по-моему, неплохой. А до того я была паршивой модисткой, как и все в Техасе, не считая баптистов».